Глава 19. Приветствие без фарса. Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Было оно настолько непривычно, спустя столько времени увидеть предмет из той прошлой жизни. Я застыл на месте, глядя на оружие в руках Синицы. Ты где это взял, взяв себя в руки, спросил я. Да там, в пещере, он махнул рукой, повернувшись в сторону, откуда пришёл. При этом дуло автомата уставилось на меня. Так, давай поаккуратнее, а? спросил Сеницы, а потом, поняв, о чём я, сразу опустил ствол вниз. Я вдруг заметил встревоженное лицо Алефа и до меня начало кое-что доходить. Сеница, ты где взял автомат? повторил я вопрос. Неси его обратно и оставь там, где взял. Живо! рявкнул я, прерывая возгласы доброй половины отряда из серии дай подержу или дай стрельну. кривой с зелёным не понимающе оглядывали товарищей. Они вообще не понимали, что происходит. Господин Сатир подошёл ко мне встревоженный олев. Похоже, меня об этом и предупреждали. Нельзя трогать вещи с прута. Ага, буркнул я, уже двигаясь в сторону отрапевшего синицы. Сатир, ты чего? Это ведь серьёзный аргумент, забубнил бавник, поравнявшийся со мной. Оставь, рявкнул я. Не забывайте, где мы находимся. Я не хочу, чтобы кто-то из вас остался в этих пещерах в качестве жертвы. Я подхватил Синицу под локоть и потащил его в сторону коридора, из которого он только что вышел. Показывай, Буратино, где ты нашёл игрушку. До да сих пор смущённо ответил до сих пор ничего не понимающий наёмник. Ты помнишь, что я рассказывал про это испытание, зашептал я. Местный хозяин не любит, когда трогают его вещи. Не терпится узнать, что он сделает. Мне вот не очень хочется. Доброос да нахмурился синица. С чего ты взял, что это местный автомат? Часто ты видел, чтобы здесь с такими ходили? Это явно что-то вот именно, перебил я его. Ты хоть кого-то видел в этом мире с оружием из нашего мира? Максимум старая одежда или гаджеты, но и те быстро приходят в негодность либо теряются. А тут автомат да ещё и золотой. Это явно какая-то подстава. И не смотри на меня так. Я не параноик. Я стремительно шагал вперёд, следуя указаниям Сеницы и старательно игнорировал причитания бабника, к которому присоединились Бегун и Скальп. Сатир, ребята отдела говорят, услышал я бас Скальпа, нам лишнее усиление не помешает. Вот здесь, указал рукой Сеница на гладкую каменную стену. Был вход в пещеру. Там и нашёл автомат. Уставившись на сплошной кусок гранита, я попытался сообразить, как действовать дальше и что делать теперь. Вот так оставишь находку здесь, а с синицы потом спросят за то, что взял чужое и не вернул. Вот ведь, надо с Алефом посоветоваться, что можно предпринять. Может, он и его вредные советчики что-то подскажут. Охренеть, оборвал мои мысли возглас бабника. Я обернулся и увидел, как наёмник скрылся в одном из ответвлений. И я ведь уверен, что до этого никакого коридора там не было. Чувствуя неладное, я бросился следом за товарищем, и как только поравнялся с проходом в новый коридор, то застыл на месте, едва не раскрыв от удивления рот. И правда, охренеть. Прямо в центре зала стоял отполированный чёрный внедорожник Хаммер, причём в военном исполнении, удлинённый для большого экипажа и с крупнокалиберным пулемётом на крыше. Тут даже у меня началось обильное слюноотделение. сделав глубокий вдох, я призвал все силы, чтобы сдержать себя в руках и заорал на бабника, который уже потянулся к ручке двери: "А ну стоять, не трогай чёртову ручку!" Сатир простонал: "Бабник, да ты только глянь, там, да там внутри гранатомёт лежит. Да мы ведь с такими игрушками сможем захватить власть в королевстве, не то что гоблинов разогнать. Местные со своей шарлатанской магией обосрутся от ужаса. Держи себя в руках, на хрен", рявкнул я, дуваясь. Так, а где все остальные? Бавник, за мной и не трогай ничего, даже не касайся. Видя, что товарищ не реагирует, я схватил его за руку и насильно потащил за собой. В ответ Леонид напротив бегун смотрел на ярко-синий внедорожник BMW. "Да что б тебя?" простонал я. "Ну ты хоть понимаешь, что он тебе не упёрся?" спросил я, подойдя к наёмнику со спины, таща за собой бавника. Бегун сокрушённо покачал Как минимум, мы его отсюда не вывезем, расстроенно ответил он. Да уж, либо у моих товарищей совсем приземлённые мечты, либо у спрута нет фантазии. В следующий миг я застыл на месте. Передо мной стояла Галея, и я ведь даже понимал, что это чёртова иллюзия, как тогда у пса, но я почувствовал даже её запах. Она посмотрела на меня, печально улыбнувшись, как каждый раз, когда я уходил, будто хотела попросить меня остаться и не уходить, но после внутреннего диалога решала не бередить душу лишний раз. Этот взгляд, такой родной. Ты меня, правда, сможешь вернуть? В остывшее тело жизнь вдохнуть. Она смущённо опустила взгляд, а затем глубоко вздохнув, вновь выпрямилась и посмотрела мне прямо в глаза. Не нужно больше страдать или пускаться за край. Просто возьми меня за руку и больше не отпускай. Галея вновь опустив глаза, прижала свои руки ладонями чуть ниже живота. Она хотела протянуть ладони вперёд, но боялась, что я не возьму её за руку, и поэтому нерешительно ждала, что я сделаю дальше. Это до боли знакомая сцена. Сколько раз так было, даже и не упомнишь, и каждый раз я подхватывал её на руки, зарываясь лицом в её волосы. Она тихонько смеялась и целовала меня. Я знал её Знал, о чём она сейчас думает. Я давно изучил все её реакции, и сейчас едва держал себя в руках, чтобы не броситься к ней. Я больше не мог сдерживать улыбку, а по моим щекам текли слёзы. Это была она, настоящая Галея, а не какая-то там иллюзия. Я не знаю, как это возможно, но это был не призрак, не холодный труп, а живой человек, женщина, моя женщина. Из-за моей спины вышел синица. Ого, красивая девушка, одобрительно покивал он головой, обходя Галию по кругу. Твоя невеста? Да, ответил я, не в силах отвести взгляд от возлюбленной. А у неё всегда были такие, ну, щупальца, спросил он, тыча куда-то за спину Галии автоматом, что любовно сжимал в руках. Я опустил взгляд и увидел, что у неё нет ног, а из-под платья виднеется толстое змеиное тело. Нет, не змеиное, у змей не бывает присосок. Галея смущённо прижала под уплатье, будто стараясь спрятать то, что выглядывало из-под него. Ради тебя нам страж устроил свидание, но он не всесилен, пока не пройдёшь испытание. В следующий миг Галея растаяла, оставив после себя лёгкий аромат цветов и свежескошенной травы. Так что мне с этим делать? спросил Синица с такой силой, прижимая к себе автомат, что стало ясно: независимо от моего ответа, он его не отдаст. Не знаю, пропромотал я так и не выйдя из ступора. Пойду, пообщаюсь с Салефом. Я на негнущихся ногах поплёлся обратно, остаётся надеяться, что ребята не натворят какой-нибудь фигни. А меня что-то разом покинули все силы. Пока я шагал, пытаясь успокоить вышедшее из-под контроля сердце, что сейчас стремилось вырваться из грудной клетки, снова натолкнулся на бавника. Он стоял застыв на месте, и два нераскрыфрот пялился в очередной коридор. Поравнявшись с ним, я заглянул в открывшийся проход и застыл вместе с товарищем. На освещённой площадке стояла девушка. Её кожа отливала золотом. Комната, в которой она находилась, была залита серебряным светом. Она танцевала, то и дело совершая манящие жесты руками. Платье из тонкого серебристого шёлка скользило по её бархатной коже, струясь и подчёркивая формы, намекая на то, что под одеждой скрывается нечто восхитительное. Она манила бабника, а с её губ срывался тихий, чарующий голос, что звал и обещал безграничное счастье. Вечная молодость, вечная сила, стать навсегда молодым и красивым, будешь счастливым, окутанным лаской. Быть со мной это всё, что нужно для сказки. Ох, как же я понимал, что сейчас творилось в душе Бабника. Однако для меня было загадкой, как наёмник умудряется держать себя в руках. Ну, или он настолько обалдел, что впал в ступор. Да, это больше похоже на правду. А я вот, похоже, стал трезветь. Пока смотрел на эту прекрасную девушку, вспомнил вдруг ту черноволосую красавицу из деревни, особенно момент, когда она стала превращаться в труп. Вся магия момента стала понемногу отпускать. Я с сожалением оглянулся на то место, где пару мгновений назад стояла моя Агалея. Сделав глубокий вдох, я повернулся к бабнику и, закинув руку ему на плечо, потащил за собой. "Соберись, друг, это всё не по-настоящему". Вспомнив недавние наблюдения синицы, я посмотрел на ноги красавицы, что должны были находиться на том месте, где платье уходило в пол. сквозь серебристые складки я разглядел то и дело мелькающие чёрные щупальца идём дружище нужно взять себя в руки понемногу приходя в себя я радовался тому что голова снова начала работать всем собраться зарал я на всю пещеру их прокатилось по коридорам разнося мой приказ для всех кому нужно и кому не нужно общий сбор чрезвычайное положение Я шагал вперёд, таща за собой бабника, а там ведь позади ещё синица, бегун и скальп. На пути я увидел зелёного, тот, как и бабник, несколько мгновений назад стоял перед одним из арочных проходов. Я хотел было его окликнуть, но он сделал шаг и исчез в тоннеле. "Твою мать", прорычал я, оглянувшись на бабника. Я убедился, что наёмник начинает приходить в себя. Ты как, спросил я его, понимая, что с каждой секундой теряю драгоценное время, но бросаться спасать одного, чтобы сразу потерять другого, тоже не вариант. Однако тащить бабника за собой на выручку зелёному, наверное, тоже не следует. Так, стой здесь, понял меня? Дождавшись кивка, я решил добавить: "Не ведись ни на что, здесь сплошной лохотрон, только попробуй поддаться". Эх, жаль, что ему уже сегодня прилетело. Глядя в осовевшие глаза товарища, я решил не рисковать лишний раз. Выхватив меч, я рукоятью саданул Бабникова в скулу. Ударил не сильно, но ему хватило, и он, потеряв сознание, повалился на пол. Сразу после этого я нырнул в проход вслед за зелёным. Здесь уже всё было серьёзнее. Какие-то люди в дорогих одеждах, всё вокруг усыпано золотом. В центре стоял седой мужчина. Он сжимал в руках золотой обруч, сверкающий россыпью драгоценных камней. Зелёный стоял и слушал торжественную речь, что говорил седовласый мужчина. К чёрту контракты и чьи-то капризы, к чёрту родню и их блюдолизов. Ты царь среди змей, а идёшь ложным путём. Ты дорин Шас должен стать королём. Старик, похоже, уже многое успел сказать, пока я разбирался с бабником. Зелёный, соберись, это всё. Однако наёмник повёл себя не так, как все остальные. Похоже, его отресло. Лицо зелёного исказила ярость. Он выхватил меч и рыча бросился вперёд. Срубив голову седовласому, он бросился дальше, стремясь достать остальных людей в комнате. Однако те принялись извиваться и прижиматься к стенам, а потом и вовсе стали втягиваться в трещины. Всё это сопровождалось омерзительным визгом на уровне ультразвука и звоном котающегося по каменному полу золотого обруча. Я так и застыл, будто вкопанный, не зная, чему удивляться больше: услышанному стежку или реакции наёмника. "Значит, Дориншас, зелёный, ты как?" окликнул я озирающегося по сторонам воина, который явно искал, кому ещё срубить голову. Вздрогнув от моего вопроса, он резко о повернулся ко мне. В его глазах полыхало нечто такое, что мне расхотелось спрашивать у него что-то ещё. Разберусь, ответил он, вновь повернувшись к стене в поисках искусителей. Ну, здесь, похоже, всё под контролем. Так, помоги собрать остальных. Здесь опять начинается галлюциногенная комната страха. Боюсь, как бы снова кого-то не потеряли. Слышишь, зелёный? слышу, бросил он. Сейчас присоединюсь. Последние слова он буквально прошептал, внимательно изучая стены. Я вышел из комнаты, ища глазами лежащего бабника, и не обнаружил наёмника на том месте, где оставил. Твою мать, я принялся озираться по сторонам и наткнулся взглядом на спину Скальпа, который шагал по направлению к нашей стоянке, взвалив на плечо обмякшее тело. Ну хоть с этим всё хорошо, скальп окликнул я. Ты в норме? Абсолютно, хмуро бросил через плечо здоровяк, не останавливаясь. Интересно, а синицы и бегун тоже ушли. Я оглянулся назад, обшаривая тёмное нутро тоннеля. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Решив не терять время, я припустил следом за скальпом. Когда я наконец добежал до комнаты, принялся искать глазами Алефа. Нужно, чтобы он начал подключать свою мерзкую девчушку и выжимать из неё стежки с объяснениями. Я решительно направился к парню, но в следующий момент застыл на месте. Своды пещеры сотряс глубокий баритон, который, казалось, звучал отовсюду. Я наслышан о вас и о юнном Алефе. Рад встрече, без фарса и лишнего блефа. Я обернулся. В арке тоннеля, из которого я только что вышел, стоял пернатый. Тот самый гоблин, что устроил резню среди своих.